Часть вторая. Три философских вопроса. Ну что ж, раз моя история подошла к концу, то самое время перейти к ответам на вопросы о жизни после смерти. В этой второй части моей книги я записала три философских вопроса, которые мне задавали практически все, кто читал мою историю. Поскольку напоминаю, вопросы философские, то и ответы будут соответствующие. Я поделюсь исключительно своим видением мира, а не истиной в последней инстанции. Первый вопрос. Почему в каждой новой жизни личность меняется? Значит ли и смена личности перед новым рождением то, что человек из прошлой жизни, в моём случае американский ковбой, исчезает безвозвратно? Или от этого прошлого человека всё-таки остаётся какая-то часть и переходит в новую жизнь? И зачем вообще нужно проживать жизнь, если тебя потом ждёт стирание личности? Чтобы ответить на этот вопрос, приведу пример. Представьте, что вы сидите за компьютером и играете в очень интересную игру. Сами вы, разумеется, при всём желании не можете влезть в монитор и оказаться посреди нарисованной картинки, потому что игра компьютерная. Поэтому вам нужно выбрать себе персонажа, который будет играть за вас, представлять вас в этой игре. Первый вывод из этого примера: ощущение собственного я идёт от сверхличности человека за компьютером. Но поскольку она находится в более высоком измерении и к тому же существо многомерное, то просто не может полностью оказаться в нашем мире, влезть в компьютер. И для того, чтобы спуститься в жизнь, ей нужно выбрать персонажа и управлять его сознанием. То есть ещё раз, любой из нас это нечто большее, чем та личность, которой он является в этой жизни. Каждый человек это многомерное сознание высокого порядка, которое частично спустилось в наш мир и играет в нём определённую роль через своего персонажа. Идём дальше и продолжаем пример с компьютерной игрой, то есть по факту нашим миром. Она устроена так, что в ней множество уровней. Пока вы не пройдёте начальные, к следующим перейти никак нельзя. Для прохождения каждого уровня этой игры вы выбираете себе наиболее подходящего персонажа. Если он проходит уровень без ошибок, то вы поднимаетесь на следующий уровень, где ваш новый персонаж будет уже более продвинутым, то есть обладать более широкими возможностями. Если уровень не пройден, то у вас есть ещё одна попытка. Выбираете героя, похожего на своего прошлого и играете за него. Но бывают и ситуации, когда уровень совсем завален. Допущены грубые ошибки, применены запрещённые приёмы и так далее. Тогда приходится спускаться на 1 или даже несколько, в особо тяжёлых случаях, уровней ниже, и персонажей там можно выбрать соответствующих, с ограниченным сознанием и возможностями. Как вы уже поняли из сказанного выше, персонажи одного уровня похожи между собой. Когда уровень в следующей жизни меняется, сходство уже меньше, но оно тоже есть. Поэтому вывод второй. Сходство личностей в разных жизнях во многом зависит от прогресса игры. Но в любом случае, чем то все ваши герои будут похожи, ведь за них играет один и тот же пользователь, то есть сверхличность. А различия у персонажей возникают потому, что каждый из них заточен под свои уникальные задачи. Именно поэтому он или она был изначально наделён теми или иными качествами. Теперь перейду к ещё одному популярному вопросу: куда девается прошлая личность, то есть отыгравший свой персонаж компьютерной игры? Да собственно никуда. Записи обо всех его подвигах остаются в памяти компьютера. А сам игрок, то есть сверхличность, делает выводы после прохождения очередного уровня. А теперь давайте поговорим о страхе, который есть у многих на подсознательном уровне. Он такой: После стирания их теперешней личности они перестанут существовать. Либо в лучшем случае пропадут бесследно все их жизненные наработки, воспоминания, привязанности, навыки и таланты. Что я могу об этом сказать? Я думаю, что корни этого страха в том, что с нашего земного уровня действительно сложно понять, что ты не персонаж игры, а тот, кто управляет им. И что хоть твоё сознание и погружено в экран компьютера, сам ты находишься за его пределами. Мы ощущаем своё я именно потому, что неразрывно связаны со сверхличностью. Именно эта связь даёт нам возможность мыслить, оценивать, осознавать себя и так далее. Вот и третий вывод. Когда рождаешься в новой жизни, то понимаешь, это всё тот же ты, просто в другой форме. Да, может быть, другое мировосприятие и желания, чем раньше, Но это логично. Уровень игры сменился, задачи другие, поэтому нужно было перестроиться. К тому же, быть всё время одинаковым, откровенно говоря, не очень интересно. Вдобавок, могу заверить, что таланты и привязанности никуда не денутся. Таланты, потому что это концентрат навыков прошлых воплощений. Они остались у сверхличности в качестве бонусов за прохождение прошлых уровней. и могут быть применены к новой жизни, а привязанности, потому что это на самом деле связь на уровне сверхличности. Именно поэтому у нас во многих жизнях буквально притягивает к одним и тем же близким нам людям. Другими словами, между нашей сверхличностью и сверхличностями родственных душ существуют очень прочные связи. И напоследок ещё одно небольшое уточнение про существование личности после смерти физического тела. Из своего личного опыта, о котором вы недавно узнали, а также из того, что мне довелось слышать, я могу сделать однозначный вывод. После физической смерти личность ещё некоторое время существует. В астрале и на том свете после очередной жизни мы находимся в знакомом нам при жизни облике и с тем же характером. В общем, воспринимаем эти миры через нашу прошлую личность — до того, как наступит финальный для неё момент слияния со сверхличностью или смерти персонажа игры. Эта личность продолжает существовать. И тут есть очень интересный факт, на который я хочу обратить внимание. Я уже говорила об этом, но думаю, не лишним будет повторить. Так вот, наш мир, Астрал и тот свет это как бы разные подуровни одного уровня игры. И время там идёт отдельными друг от друга потоками. Поэтому попадая, к примеру, на тот свет, персонаж может доиграть какие-то моменты своей прошлой жизни с другими людьми, даже теми, которые в момент его смерти были живы в земном мире. Поскольку время на этих двух идет по уровнях идёт по-разному, то ничто не мешает одному герою быть и там, и здесь одновременно. При этом в восприятии самого персонажа Я полагаю, никакой путаницы не будет. Он преспокойно покинет земной мир, а затем будет воспринимать себя на том свете в нужной роли. Например, моя бывшая жена на том свете. А когда наконец личность отыграет свою на всех уровнях реальности, в нашем мире, астрале и том свете, то сольётся со сверхличностью. И в этот момент персонаж наконец поймёт, что был лишь частью своего настоящего сознания, которая играла нужную роль в материальном мире. Второй вопрос. Есть ли Бог на том свете? Довелось ли мне его увидеть или хотя бы слышать о нём? Ну что ж, настало время об этом рассказать. Для начала вернусь к своей прошлой жизни и расскажу о том, как тогдашний я относился к Богу ещё до того, как умер. Я не был религиозным человеком, но и атеистом меня тоже нельзя было назвать. Я жил в Америке и был католиком, при этом в церковь ходил только если был повод: крещение, похороны и так далее. А просто так туда почти не заглядывал, не тянуло. Хотя нашего священника я уважал, он был неплохим человеком и его любили в округе. По поводу веры в Бога. У меня было чёткое ощущение, что он в какой-то форме существует, но я сомневался в том, что это форма совпадает с той, которую описывают в религии. Когда я только умер, то почти сразу убедился, что всё происходит не так или не совсем так, как нам рассказывали в церкви. Там говорили, что за душу человека идёт постоянная борьба ангелов и бесов, и после смерти на страшном суде будут решать, что перевесило свет или тьма. Когда же я на самом деле умер, у меня первое время было ощущение, что я вообще никому не нужен. Ни ангелы, ни бесы, и вообще никто за мной не приходил. От нечего делать я слонялся по Астралу, где придётся. Я был как тот неуловимый Джо из анекдота, который неуловим, потому что никто его не ловит. На всякий случай этот самый анекдот. Городок в западной американской степи. Салун. За столом сидят два ковбоя, местные и приезжие, пьют виски. Вдруг по улице кто-то проносится на огромной скорости, поля во все стороны из пистолетов. В салуне никто и ухом не ведёт. Приезжи местному. Билл. Да, Гари. Что это было, Билл? Это был неуловимый Джо, Гари. А почему его зовут неуловимым Джо, Билл? Потому что его никто ещё не поймал, Гари. А почему его никто ещё не поймал, Билл? Потому что он 100 лет никому не нужен, Гари. Когда позже я стал работать смотрителем, то узнал о Страв получше. Он был поистине огромен и состоял из множества миров. каких только сущностей там не было. Тогда я убедился в том, что ангелы-хранители действительно существуют, потому что лично их видел и общался со многими из них. И прототипов бесов тоже встречал предостаточно. Это были сущности низких вибраций, которые существовали за счёт энергии, которую выкачивали из людей. Я называл их астральными паразитами. И у тех и у других было начальство. а именно более развитые сущности, которые контролировали их работу и деятельность. В случае с ангелами-хранителями это были более мощные ангелы, большинство из них в Астрале появлялось редко. Они жили на том свете. В случае с паразитами рядовых сущностей тоже контролировали более мощные, с такой же тёмной энергией, но более высоким интеллектом и обширными возможностями. Непосредственно с людьми они контактировали редко, а скорее руководили своими подчинёнными, поддерживая порядок в их среде, и брали себе за это определённый энергетический процент. В общем, и светлых, и тёмных сущностей со своей иерархией в Астрале было достаточно. И даже мирки, которые имитировали рай и ад в библейском понимании, тоже были. Они были как голограмма или аттракцион с платой за вход. Но вот единого бога или сущность хоть как-то похожую на него я в астрале так и не встретил. Идём дальше. Рассказываю про тот свет. Он представляет из себя область гораздо более тонкой и светлой энергии. Там я уже не встречал злобных или паразитических сущностей, которых в астрале было великое множество. Работников того света я про себя ангелами не называл. Не потому, что они были плохие или недостаточно светлые, наоборот, большинство из них были очень добрыми и любили тех, с кем работали. Просто в моём понимании ангелы это те существа, которые работают с живыми людьми и помогают им. А они в основном находятся в Австралии, по крайней мере, рядовые сотрудники, чтобы быть ближе к своим клиентам. У работников того света тоже была своя огромная иерархия. Мне довелось общаться в основном с рядовыми сотрудниками и всего один раз с теми, кто был на один-два уровня выше их. У тех, кто повыше, уровень энергии был ощутимо сильнее моего, и это сразу ощущалось. На каком-то бессознательном уровне они вызывали уважение и даже трепет. Спорить с ними и перечить им не хотелось. Можно было бы сейчас сказать, что те, кто ещё выше, это уже совсем небожители и просто космос, и возможно, Бог где-то там, среди них. Но, к сожалению или к счастью, не знаю, как правильнее, я не могу этого утверждать. Дело в том, что в этой книге я описываю историю всего лишь одной из своей жизни после смерти. А были и другие. И я также помню многое из тех времён. Так вот, в один из разов моего пребывания на том свете мне довелось быть там работником довольно высокой иерархии, должностью выше тех, которых я встречал, будучи американским ковбоем, и которые тогда казались мне сверхмощными. Что я могу сказать о том своём опыте? Когда работаешь на том свете на ответственной должности, тебя под такое дело наделяют энергией. примерно как смотрители в Австралии, только энергия другого свойства, более высокая и тонкая. Поэтому обычные умершие тебя воспринимают с трепетом и уважением, ощущая этот потенциал. Я был работником немного выше середины иерархии, и подо мной и надо мной были другие люди, и мне довелось общаться со многими из них. Видел ли я самое высокое руководство? Не очень часто, но бывало. Да, они были очень высокоразвитыми сущностями. Да, они не воплощались на земле, но на богов всей вселенной они похожи не были. Они были скорее очень продвинутыми работниками с большой ответственностью, которым доверили контролировать такой важный участок реальности, как тот свет. Кто им это доверил? Ещё более мощные сущности, которые отвечают за ещё более обширную область, энергосистему нашей планеты в целом. Возможно, в том, как я всё это оцениваю, виноваты мои личные взгляды и то, что я вкладываю в понятие Бог. Ведь очень многие называют богами тех существ, которые более развиты, чем мы, и мощнее энергетически. Если бы тогдашний я тоже так считал, то вполне мог бы утверждать, что встречал бога на том свете, и даже не одного, а нескольких. Но моё понимание слова Бог другое. Я считаю, что Бог это что-то гораздо более многомерное и сложное, чем любая из личностей, населяющих тонкие миры нашей планеты, астрал и тот свет. И да, ещё одно важное уточнение. У нашей планеты своя изолированная система тонких миров. То есть, когда мы попадаем в астрал и на тот свет, то находимся рядом со своими однопланетниками. Поэтому было бы странно, если бы единственный Бог находился у нас. в не самом развитом из миров, откровенно говоря. Так что же такое Бог в моём понимании? Я считаю, что Бог это нечто выходящее за пределы личности даже самой высокоразвитой. Он что-то вроде коллективного сверхсознания. Помните мои главы с описанием сверхличности? Так вот, Бог в моём понимании это нечто подобное, только намного уровней выше, гораздо более мощное и многомерное. Бог, на мой взгляд, не может принадлежать какой-либо планете или мирку в принципе, ведь он находится за пределами любого пространства и времени и является при этом их источником. Тем не менее, Бог это не что-то бесконечно далёкое от нас, наоборот, в каждом из нас его частица. Если взять любое живое существо и попытаться подняться до самого высокого уровня, на котором оно существует, мы увидим Бога. Если постараться найти то, что объединяет абсолютно все, что когда-либо было, есть и будет во всех мирах и вселенных, мы увидим Бога. Он — свет и тьма одновременно. Он непостижим и близок к каждому, потому что мы все его дети. Примерно такое мое понимание Бога. Но поскольку он бесконечен и многогранен, то каждый из нас будет ощущать его по-своему. А я всего лишь поделилась своим видением. Третий вопрос. Зачем мы живём, умираем и рождаемся вновь? Наверное, каждый хоть раз спрашивал себя: зачем я живу? Есть ли в моей жизни смысл и как мне его найти? Я, разумеется, тоже не раз думала об этом и пришла к определённым выводам. Чтобы наглядно их описать, приведу пример. Представьте себе такую ситуацию. У вас в жизни началась счастливая белая полоса. Вы получили неожиданный доход, у ваших близких всё хорошо, и вдобавок вы собираетесь в отпуск, в интересное путешествие. И тут приходит какой-нибудь сосед, условный дядя Вася и спрашивает: "Ну а смысл-то какой в этом? Ну съездите вы, отдохнёте и что дальше? Вам же всё равно домой возвращаться на работу ходить. Зачем вообще этот отпуск?" Вы слегка ошарашены и отвечаете дяде Васе, «Ну как же так, неужели непонятно? Мы едем развеяться и отдохнуть. И вообще, зачем мне искать смысл в отпуске, раз я еду наслаждаться жизнью?» А дядя Вася тем временем вас не понимает и уходит, странно покачивая головой. Конечно, этот пример абсурдный и смешной, но я привела его для того, чтобы донести такую мысль. Смысл любого действия в нём самом. Смысл отпуска — в отпуске, смысл работы в работе, смысл жизни в самой жизни. И мы это прекрасно понимаем в случае, когда происходящее нам нравится. Тогда мы просто наслаждаемся им и не ищем дополнительного смысла. А вот если нет, тогда нам нужно его как-то для себя оправдать. Мол, сейчас мне плохо, но мои переживания и страдания должны иметь высокую цель и смысл, иначе зачем они вообще нужны? В том, что у неприятностей всегда есть причина, я убеждена. Об этом чуть позже. Да и задачи на определенную жизнь перед человеком, конечно же, стоят. Но вот искать в этом всем какой-то глубокий смысл, по моему мнению, бесполезно. Поэтому первый мой вывод такой. Если человек начинает усиленно искать смысл жизни и жалуется, что его нет, значит, он этой самой жизнью не удовлетворен. И его глубинная мотивация — не докопаться до сути мироздания, а найти облегчение от внутренних проблем, которые его мучают. Проверено на себе и много раз. Многие спрашивают себя, почему со мной случаются те или иные события, в основном неприятные. Это, на мой взгляд, уже более деловой подход. Ведь в том, что в жизни нет какого-то высочайшего смысла, я убеждена. Скорее, она случается с нами для того, чтобы мы её жили. А вот вопрос, почему, уже более актуален. Почему я родился, родилась в это время, в этой семье, у этих людей? Почему в моей жизни есть именно такие варианты судьбы и так далее? Чтобы ответить на эти вопросы, надо понимать, у любого действия есть причина. Никто не страдает просто так, никто не получает подарки от мироздания просто так. И появляемся мы в этом мире тоже по определённым причинам. У каждого они, конечно же, свои, но в целом большинство людей зовут рождаться Следующие вещи. Наработанная карма, то есть обязательства и долги перед другими людьми. Наши же собственные прошлые желания. Кто сказал, что они не сбываются? Притяжение к родственным душам и желание побыть с ними в земном мире. От многих людей я слышала такое мнение: Наш мир жестокий и несправедливый. Мы приходим в него, начеса забывая, кто мы такие и какие у нас цели. Помимо этого, все вокруг так и норовят спровоцировать на негатив и испортить нам карму. Что я могу на это сказать? Да, зачастую жить в нашем мире и правда очень тяжело, но это не значит, что происходящее с нами несправедливо. В этом, собственно, и состоит ключевой момент. Ведь если отталкиваться от того, что жизнь жестока и просто так наказывает людей, то можно прийти к неправильным выводам. И что самое плохое, обвиняя мироздание в несовершенстве, сложно развиваться и расти над собой. Потому что в этом случае проблема всегда будет где-то снаружи: несправедливый механизм перерождений, плохие люди вокруг, суровые законы жизни. А что при такой философии может сделать сам человек? получается, что ничего. Он окружён злом и бессилен перед ним. Но на самом деле всё, конечно же, обстоит иначе. Источник всех событий вокруг нас мы сами. То есть наши прошлые наработки, желания и поступки. Именно по этой причине мы оказались в этом мире и в этой ситуации, какой бы она ни была плохой или хорошей. И урок многих жизней состоит именно в том, чтобы человек Взял на себя ответственность за происходящее с ним и перестал считать всех вокруг виноватыми. Только тогда можно будет сдвинуться с мёртвой точки и перестать наступать на одни и те же грабли. Опять же, проверено на себе. Идём дальше. На очереди ещё один вопрос. Что можно сделать для того, чтобы больше не рождаться в нашем мире? Это популярный запрос от тех, кто движется по пути духовного развития. На него у меня тоже свой взгляд и своё мнение. Расскажу о нём. Некоторые люди считают, что они переросли наш мир и больше не должны в нём рождаться. Так ли это в каждом конкретном случае, конечно, судить сложно. Но что-то мне подсказывает, что дело здесь часто в усталости от конкретной жизни и её страданий. И что после перезагрузки и переосмысления на том свете желание родиться и жить может возникнуть с новой силой но не буду развивать эту мысль пусть она останется моим предположением отвечу на вопрос про прекращение перерождений так вот какие варианты у человека который больше не хочет воплощаться на земле моё мнение такое чисто теоретически их 3 а практически 2 опишу их далее первый вариант который не вариант человек после смерти навсегда остаётся в тонких мирах, где испытывает блаженство, наслаждается и ничего толком не делает. Это, мне кажется, некий миф, нечто среднее между тем, как представляют себе рай в нашей религии, и выход из колеса сансары в буддизме. Однако, насколько мне известно, на практике такое невозможно. И дело даже не в том, что просто так находиться тысячелетиями на том свете вряд ли позволит. Представим, что было бы можно, Но насколько же это было бы скучно. Человек деятельное создание, какое-то время поблуждать и пожить на том свете, и правда интересно, но вот находиться там целую вечность и при этом бить баклуши это невыносимо тоскливо, и любой рано или поздно убежал бы от такого счастья. Второй вариант заниматься ответственной работой в тонких мирах. Есть те люди, которые после очередного воплощения остаются там на очень долгое время, грубо говоря, на тысячелетия. При этом не воплощаются в нашем мире. Насколько мне известно, большинство из них работает на высоких и ответственных должностях и остаются они там так долго, потому что их пост не так просто покинуть и кому-либо передать. При этом никакой халявы и вечного блаженства у этих людей нет. Наоборот, много работы, причём сложной. Но и, разумеется, уровень развития для их должностей нужен очень высокий. Поэтому тем, кто мечтает о таком варианте, нужно усиленно расти над собой и вдобавок быть готовым к очень большой моральной нагрузке в будущем. Третий вариант полный уход с нашей планеты и всей её системы тонких миров. Опять же, насколько я знаю, наша система тонких миров закрытая. Да, в неё могут попасть люди извне, и выйти из неё тоже можно, но на это нужны специальные разрешения. Умереть у нас, а потом просто так взять и родиться где-то в другой галактике, потому что так захотелось, нельзя. Чтобы выйти из нашей системы миров, физический мир плюс все тонкие, нужно убрать привязку к ней, или проще говоря, человеку должны позволить уйти. Где после всего этого можно оказаться? Сложно сказать, ведь Вселенная бесконечна, в ней множество миров и планет, поэтому тут все индивидуально. Кому могут позволить уйти? По моей информации, тем, кто в своем развитии поднялся над общим уровнем, причем значительно. Бывают, вероятно, и другие ситуации, но я сейчас описываю тот случай, когда человек достоин того, чтобы подняться на уровень выше. Тут еще надо понимать один ключевой момент — Дело всегда в самом человеке, а не в обстановке. Поэтому, когда он действительно достигает более высокого уровня развития, то начинает воплощаться в других мирах, себе под стать. Тем не менее, воплощение в более развитом мире это тоже не вечный рай и блаженство. Мне доводилось вспоминать пребывание не только в нашем мире, но и в других. И на основании этих воспоминаний могу сказать, везде своя жизнь, но идеальной я не помню. Да, в других местах может быть не было тех проблем, с которыми сталкиваемся мы, зато есть другие. И там также можно страдать, горевать, хотеть убежать от всего этого и так далее. И вообще, чем более развит человек, тем более тонко и многогранно он чувствует и радость, и боль. У медали две стороны, и об этом не стоит забывать. И нет смысла строить иллюзии о том, что где-то есть идеальное место, где нет никаких проблем и неприятностей. Да и сильно тосковать по другим местам тоже не стоит, поскольку душа человека бессмертна и вечна, то все мы были в других мирах и будем там рано или поздно. Здесь у нас лишь одна из остановок на пути, у кого-то более длительная, у других более короткая, а счастливым и несчастным тоже можно быть везде, и в нашем мире, и в других. Потому что ключ к этим состояниям мы всегда носим с собой.